Зибенбурген имеется в виду Трансильвания. Раз в семестр я получал от них бандероль с кипой газетных вырезок, с сушеными яблоками, приготовленными бабушкой для меня, и с пятимарковой купюрой. Глава тринадцатая Зимой перед экзаменами я побоялся, что не успею толком подготовиться, и решил не ездить на Рождество к бабушке и дедушке, Однако они написали мне, чтобы я обязательно приехал, хотя бы ненадолго, дело не терпит отлагательств. Они всегда содержали свой дом в большом порядке. Когда я приехал к ним в последний раз, порядок был прям-таки пугающий. Дедушка и бабушка избавились от всех вещей, в которых не было особой надобности, и которые, по их мнению, не заинтересовали бы меня, их единственного внука. В дом престарелых они переезжать не желали, они хотели сохранить свое жилище – Однако они готовились к смерти и не хотели, чтобы их окружало что-то лишнее и ненужное. Они обошли со мной все комнаты, спрашивая, что бы я готов был себе оставить. Некоторые знакомые мне вещи уже исчезли, а шкафы и стеллажи были наполовину пусты. Мне хотелось сохранить все. Ведь все было связано с воспоминаниями, и все, что дедушка и бабушка ради меня оставили бы в доме, удерживало бы их в этой жизни. Но они... С той будничной простотой, с которой готовились к смерти, невозмутимо объяснили мне, что я могу забрать лишь немногие вещи. Я как студент и будущий референдарий, в Германии стажер, соискатель юридической должности, вряд ли сниму большую квартиру. Оплатить за место на мебельном складе у меня тоже денег не хватит. Мне нужно только то, что поместится в одной комнате. Может быть, дедушкины письменный стол и кресло, его книги по истории. или бабушкины книги «Готхельф», «Келлер» и «Мейер», или фотографии с изображением предельной фабрики, которой управлял дед. У меня стоял комок в горле. Я не мог говорить, и только кивал на все их предложения. Все романы для удовольствия и приятного развлечения по-прежнему стояли на полках. Их мне бабушка с дедушкой не предложили, а сам я не стал просить, они бы мне их точно не дали». Мне бы пришлось признаться, что однажды я поступил вопреки их наставлениям и прочитал сначала роман о солдате, вернувшемся домой, а потом и другие романы. Дедушка и бабушка отказались продолжать редактирование серии, и она после этого была прекращена. Но старики гордились выпущенными романами, о которых редактор издательства «Киоск» в Бёрне всегда отзывался как о лучших в своем роде. Кроме того, при всей серьезности своих предсмертных приготовлений, бабушка и дедушка, как ни странно, сохраняли веселое настроение. В те несколько дней, что я провел у них после Рождества, я часто готов был расплакаться, а они вот нисколечко. Когда я от них уезжал, дед, как всегда, проводил меня на вокзал. Как всегда он выбрал для меня нужный вагон и нужное купе, вагон в середине поезда, потому что при столкновении поездов здесь бывает безопаснее всего, а купе он выбрал с попутчицей, дамой солидного возраста, который он меня представил, сообщив, что я его внук, и направляюсь домой, и попросил ее присмотреть за мной в дороге. Как всегда, он не разрешил, чтобы я, обняв его на прощание, проводил на перрон. Я высунулся в окно и смотрел, как он выходит из поезда и идет по платформе. В конце перрона он обернулся, помахал мне, а я помахал ему в ответ. Через несколько недель дедушку и бабушку задавил автомобиль. Они пошли в деревню за покупками и уже возвращались домой. Водитель был пьян и заехал на тротуар. Бабушка умерла еще до приезда скорой помощи. Дедушка умер в больнице. Он умер сразу после полуночи, но я решил, что на могильной плите дата смерти у бабушки и дедушки будет одна и та же. Часть 2. Глава 1. Дедовый, письменный стол и кресло сохранились у меня до сих пор. Остались и книги дедушки с бабушкой, и фотографии предельной фабрики. Письменный стол и кресло сначала стояли в моей комнате в материнской квартире, потом в моей первой собственной квартире. Одна комната, кухонный уголок, душевая кабина, да вид из окна на вокзал. А потом я перевез их в одну из обычных, в то время запущенных квартир, в старом фонде с высокими потолками, лепниной и двустворчатыми дверями, Мы с моей подругой туда переехали, когда она родила ребенка. Когда мы расстались, и я выехал из квартиры, письменный стол и кресло вместе с другими вещами я сдал на склад на хранение. Я не мог оставаться. Мне надо было уехать от красивой, взбалмошной и неверной подруги, уехать от ее вечных нычущего, сучащего ножонками сына, уехать из города, в котором я вырос, в котором ходил в школу и в университет, и в котором меня повсюду подстерегали воспоминания. Я собрал всю волю в кулак, бросил место ассистента, не имея другой работы, продал швейцарские облигации, которые получил в наследство от дедушки с бабушкой, и уехал. Собственно, в отказе от места ничего особенно героического не было. Написав кандидатскую диссертацию, я шесть лет просидел над докторской, но так ее и не закончил. Я давно понял, к чему идет дело, но долгое время не признавался себе в этом. Польза справедливости... Это была дедова тема. По ней существовала груда интересной литературы, и простор мыслям был огромный. Однако мои мысли никак не складывались в систему, а были скорее случайными, связанными с разного рода судебными казусами дедово размышления на дедовую тему. Я тщился доказать, что справедливость лишь тогда приносит пользу, когда ее постулаты теоретически обосновываются и практически реализуются без оглядки на ее общественную полезность. «Пусть погибнет мир», но восторжествует закон. Я действительно считал, что именно эти слова следует принять как девиз справедливости, и если мир считает, что подчинение требованиям справедливости приведет его к гибели, то он волен их отвергнуть и нести за это ответственность, справедливость же не обязана умерять строгость своих требований. Я собирал многочисленные примеры, брал их из рассказов деда, из показательных процессов Фрайшлера и Хильды Беньямин, из решений Конституционного суда, который не стремился отстоять право и справедливость, а старался осуществить функцию политического посредничества и примирения или служить общественной пользе каким-нибудь иным образом. Фрайшлер Роланд, 1893-1945 годы жизни, председатель Народной судебной палаты в фашистской Германии. За свою жестокость получил прозвище «Судья-вешатель». Беньямин Хильда, 1902 1989 годы жизни вице-председатель Верховного Суда Германской Демократической Республики 1949-1953 годы известно своими непомерно суровыми приговорами. Разумеется, Фридрих Великий, епископ Пьер Кошон, Фрайслер, Хильда Беньямин и судьи Конституционного Суда по-разному представляли себе, что такое справедливость. Однако, как я считал, я смогу доказать следующее. Они, вынося свои политические приговоры, осознавали, что служат не одной только справедливости, независимо от того, что они под справедливостью понимали, а и другим целям. Эти самые другие цели были столь же различны, как различны были их представления о справедливости. Благо короля или церкви, классовая или расовая борьба, политический мир. Правда, в одном они сходились, в том, что эти цели были для них важнее справедливости. под знаком которой проводилось судебное разбирательство и выносилось решение. Так-то оно так, только вот каким образом привести в систему, взвесить и оценить тот вред, который они причинили, и пользу, которую они принесли, пользу и вред для справедливости и для общества, пользу и вред относительно ближней и дальней перспективы, В конце концов, мне осточертели не тема и не материал, а собственные мысли, не желавшие складываться в систему, в которую им следовало сложиться. Мне осточертело бесконечное множество слов, прочитанных, передуманных и написанных мною. Мне захотелось покинуть не только мою подругу, ее ребенка и город, но и уехать прочь от этой толпы слов. Собственно говоря, в моем внезапном отъезде тоже не было ничего особенно героического. Я намеревался провести в Америке несколько месяцев, и хотя еще ни разу не уезжал так надолго и так далеко в одиночку, но в Нью-Йорке и Сан-Франциско у меня были адреса, по которым я мог остановиться, и была надежда, что в Ноксвилле и Хенсборо, расположенных на моем маршруте от восточного к западному побережью, возможно, отыщутся еще какие-нибудь родственники. Чего же мне было бояться? Однако за несколько дней до отъезда я чувствовал себя отвратительно. Я не боялся, что мой самолет разобьется, а поезд сойдет с рельсов. Так мне и надо, если мое путешествие неожиданно закончится тем, что самолет упадет в Атлантический океан. Я испугался чужбины, которая вдруг представилась мне чем-то устрашающим и ужасным. Испугался утраты всего привычного и знакомого, всего, что вдруг стало мне казаться единственным для меня подходящим, отвечающим моей сущности и благорасположенным ко мне». Дедова ностальгия навалилась на меня еще до того, как я отправился в путь. Я едва удержался, чтобы не сказать подруге, не лучше ли нам вновь сойтись и оставить все по-старому. Зато во время самого путешествия ностальгия меня совсем не мучила. Южнее Сан-Франциско я попал в настоящий рай. Там цвели сады, простирались луга, уютно вписывались в ландшафт, немногочисленные невысокие здания, огороженные от шоссе лесом, Вниз к океану спускались каменистые террасы. Все было залито солнцем, теплом и наполнено запахом моря и цветов. В зданиях располагался ресторан, общие залы и номера ровно на 60 постояльцев. В залах и на близлежащих лужайках рая нас обучали йоги, гимнастики, тайши, медитации, правильному дыханию и массажу. На сеансах групповой терапии, я сейчас уже не помню, как эти сеансы назывались и какие методы там применялись, Кроткие люди учились впадать в буйство, а буйные и крикливые становиться кроткими и тихими. По одной из каменистых террас стекали горячие воды сернистого источника, заполняя бассейн, в котором можно было провести хоть целую ночь, глядя в звездное небо и прислушиваясь к шуму прибоя. Через какое-то время ход мыслей замедлялся, потом мысли словно исчезали куда-то, исчезали и мечты, и голова обретала полный покой.